Эдуард де Лессер. Мари похоронили временно на Монмартрском кладбище. Потом 16 февраля, в жирный четверг, тело ее эксгумировали и предали земле на участке, приобретенном Эдуардом Перрего, за 526 франков в вечную собственность. В этот день низко нависшее небо Было темным и мрачным. В полудни небеса разверзлись, и потоки ливня хлынули на процессию жирного тельца. А ночью во всех уголках Парижа сотни разбушевавшихся оркестров с помпой провожали карнавал. Дюма сын, путешествовавший по Алжиру и Тунису, ничего не знал о долгой агонии своей бывшей возлюбленной. Возвращаясь во Францию, он много думал о Мари. Он никогда не переставал любить эту редкую и трогательную женщину. «Я брел, и память о наших ночах преследовала меня», — писал он, что, впрочем, отнюдь не мешало ему не отказываться от тех приключений, которые выпадали на его долю во время путешествия. Из Туниса он вернулся в Алжир, чтобы встретить там Новый год. 3 января 1847 года пассажиры Велоса, стремительного, пересели на пакетбот Оренока. Четвертого они прибыли в Тулон, на следующий день в Марсель. Оттуда Дюма, отец, поспешил в Париж, куда его призывали дела исторического театра. Дюма, сын, соблазнился гостеприимством Детрана, Мэри, и возможностью закончить вдали от Парижа плутовской роман «Приключения четырех женщин и одного попугая», о выходе которого уже объявил издатель Кадо. О смерти Мари он узнал в Марселе. Это известие повергло его в грусть и раскаяние. Нельзя сказать, что он плохо обошелся с Мари, но он был слишком суров, а значит, и несправедлив к бедной девушке, чья жизнь была столь тяжелой, что ее ни в чем нельзя винить. Недовольный собой, он решил с жаром взяться за работу и расплатиться со всеми долгами. Но такую клятву гораздо легче дать, чем сдержать. Когда он возвратился в Париж, ему в глаза бросилось объявление, возвещавшее о посмертной продаже мебели и предметов роскоши в доме номер 11 по бульвару Мадлен. Лиц, желающих что-нибудь приобрести, приглашали посетить квартиру, где была выставлена вся движимость. Дюма сын помчался туда. Он вновь увидел мебель розового дерева, бывшую некогда свидетельницей его короткого счастья, тончайшее белье, облекавшее нежное и прелестное тело, платья покойницы, за право обладать которыми будут спорить так называемые «порядочные женщины». Он был потрясен и, возвратившись домой, написал свое лучшее стихотворение. «Расстался с вами я. А почему, не знаю. Ничтожным повод был. Казалось мне, любовь к другому скрыли вы. О, суета земная! Зачем уехал я?» Зачем вернулся вновь? Потом я вам писал о скором возвращении, о том, что к вам приду и буду умолять, чтоб даровали вы мне милость и прощение. Я так надеялся увидеть вас опять. И вот примчался к вам. Что вижу я? О, Боже! Закрытое окно и запертую дверь. Сказали люди мне В могиле черви гложут Ту, что я так любил Ту, что мертва теперь Один лишь человек С поникшей головою У ложа вашего стоял в последний час Друзья к вам не пришли Я знаю, только двое В последнем шествии сопровождали вас Благословляю их Они одни посмели с презрением отнестись к тому, что скажет свет, умершей женщине не на словах на деле, отдав последний долг во имя прошлых лет».